Густав Адамыч в окне скрылся, ставни изнутри закрыл, думает отсидиться, отстреляется. Нет, не отсиделся. Только вот одно прозевали мужики. Жил у правителя в холуях дворовый парнишка Микешка. Густав Адамыч ключ ему от задней калитки сунул. Вывел Микешка из конюшни правителева коня, да как махнет мимо мужиков прямо в тулу, Только его и видели. Гром пошел кругом, как стали мужики топорами рубить окна управителя во флигеле. В щепы разлетелись дубовые тесанные доски дверей. Лютуют мужики, что Микешку в город упустили, а Густав Адамыч ну из ружья полить Из пистолета. Пугает. Ну-ка, впереди. Пуля для него дело привычное. Ворвались мужики в дом, ищут прусака, нет того. Уж во дворе на искали. сыскали. На коленях стоял управитель перед мужиками, клялся, божился по-своему, крестился на выворот, что будет по чести работать, не будет никого обижать. И вышел тут Феофан. Стоит в треуголке, в кафтане, только нога подогнута. Ну, с войны пришел. Мужики, говорит, не будет нам жизни, если мы не кончим. Я их знаю. Да пока мест мы от бар, что нас продали, не освободимся. Я с войны пришел. В том бою бился, где у правителя в полон забрали. А что ж вышло? Он же нами и правит. Все наши труды в поддов слезы оборачивает. Бей его, ребята! Первым ударил куроптев управителя. Всю его домашность в топоры взяли, все изрубили, все вино выпили. Крики, брань, пляс.